Я всё не знал, только как её выжить из дома. А теперь вот и причины есть. Что мне её жалеть, когда она сама себя не жалеет? Я говорила, что она его не стоит. Улита, не стоит, не стой, далекой ей. Уж и я не малодебилась, как это кму красавцу милому, да такая гурмырская. Но это не твоё дело. Улита, слушаюсь. Уж ещё я узнала кое-что. Да только как-то и выговорить страшно.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 Улита: И человек-то его тоже актёр, только матюшка Барня, и из актёров-то он самый каторжный, как есть одних чертей представляет. Гурмырская: Тем лучше, тем лучше. Как всё это ловко для меня устроилось. Улита: Ты да чем же, матюшка Барня, хорошо? Гурмырская: А тем, что завтра же утром их здесь не будет. У меня ни гостиницы, ни трактир для таких господ. Улита: Истина, матюшка Барня, пожалти ручку. Тихо. Алексей Сергеевич идут, отходя, уж вот можно сказать, картинка, а не барин уходит. Входит Буланов